Теперь я стоял на груди мусора, кирпичей, глины и песка, густо поросшей какими-то похожими на кактус по колено высотой красными растениями, заглушившими всю земную растительность. Деревья кругом стояли оголенные, черные, по еще живым стволам сбирались красные побеги.